Глава 17. Не забывая об осторожности, я выпустил вперед невидимого близнеца. Созданному из ветра и моего второго дара двойнику не составило труда отследить воздушные потоки. Я запрограммировал его так, чтобы он сам растворился и вернулся ко мне, как только найдет вход. Собственно, так и произошло. Я сидел на заваленке, раздавая приказы коту, еге и коптеру, когда мне в грудь ударил небольшой поток энергии. Голова на этот раз даже не закружилась. Я стал заметно сильнее, да и близнец отходил недалеко и вернулся быстро. Внутри моей черепной коробки тут же вспыхнули образы. Хм... На первый взгляд совершенно неприметный участок леса. Густые заросли, кусты и несколько березок. «Если не знать, что там расположен тайный проход, пройдешь мимо». Однако уже следующим кадром невидимый близнец показал мне эдакий шов на земле. Ему пришлось максимально приблизиться к земной поверхности и даже раздуть в стороны траву, чтобы я мог увидеть едва различимую линию. Что ни говоря, крышка люка надежно скрыта от людских глаз. К тому же она еще и прилегает к земле очень-очень плотно. Я полагаю, далеко не каждое поисковое заклинание на основе воздуха сможет обнаружить слабые потоки, идущие из микроскопических щелей. Но мое смогло. И зря я занимаюсь его улучшением Мы постоянно использую, чтобы оно развивалось. Ну и ощущение энергии у меня в сто крат тоньше, чем у многих местных магов. А любой поток, неважно воды, воздуха или еще чего, любое движение несет в себе крупицу энергии мира. Сквозь ветви деревьев, на небе виднелась россыпь звезд. В это время года небо становится особенно звездным. Через пару недель ночной небосвод в безоблачную погоду и вовсе будет сверкать, как новогодняя елка. Красиво! Нужно будет выгадать момент и устроить себе отдых на природе, чтобы понаблюдать за звездами. Ведь с недаром моя супруга называла мой персональный дар другом звезд. Есть для меня в этом процессе что-то умиротворяющее. Хотя зачем момент выгадывать? Моменты порой появляются сами по себе, даже во время серьезных разведывательных вылазок на территорию врага. Вот как сейчас, например. Я сижу, любуюсь звездами. Враги неподалеку бдят и охраняют свои земли. А мои товарищи вовсю работают, не покладая рук. Особенно тот товарищ, который невидимый. На сей раз я в него ему маны и запрограммировал так, чтобы он мог наплодить себе помощников. То есть уже не мои, а его двойники побегут добывать информацию, а затем передадут ее Близнецу. И уже после этого он, объединив все данные, вернется ко мне. «Близнец, прием!» – Жила микрогарнитура, транслируя напряженный голос кота. «Слушаю», – спокойно ответил я. «Я прошел маршрут до конца. Вижу патруль. Подтверждаю количество. Трое». Убрать сможешь всех. Фу, разумеется. Но дальше вторая линия. Нужно действовать быстро и прикончить их, пока они не обнаружили устранение патруля. Принял. Действовать? Нет, подожди. Есть. Неохотно пробурчал он. Не имется коту, хочется погеройствовать. Но сейчас это ни к чему. Ега, что у тебя? Связался с девушкой-скрытницей. Я на месте. Еле слышно прошептала она. Вижу двоих. как и предполагал коптер. «Молодец», — одобрительно произнес я. «В густом лесу, особенно ночью, можно и проглядеть наземную цель с воздуха, даже несмотря на то, что дроны барона Прозорова оборудованы кучей различных датчиков и видят в разных спектрах. Поэтому коптер не дает стопроцентной гарантии, а только предполагает». «Они обходят территорию», — продолжала Ига. «Похоже, есть выверенные маршруты, трава примята». Вероятно, дальше определенной границы патрули не заходят». «Отлично», — похвалил я ее. «Продолжай наблюдение». «Есть», — Бойко ответила девушка, явно довольная тем, что ее похвалили. Благодаря моей неожиданной находке, планы на эту вылазку заметно поменялись. Однако же второстепенные цели остались неизменными. Нужно посмотреть за тем, как работает яга в поле. Да и кота выгулить не помешает». Я наблюдал за своими товарищами с помощью раскинутого на максимум поискового заклинания. Благодаря ему я ощущал и два вражеских патруля, а сам при этом расслабленно смотрел на звездное небо. Эх, надо бы на следующую боевую вылазку с собой взять термос с горячим чаем. Ну и к чаю чего-нибудь. Может быть, имбирных пряников. Снова зашуршала рация. Опять и кому-то срочно понадобился. «Близнец, на вашем направлении другие патрули я не обнаружил», Напряженно произнёс барон Прозоров. «Потому что их здесь больше нет», — спокойно ответил я. «Да», — выдохнул он. «Как я думал, ты уже всё тут разнюхал. Я тебе больше сегодня не нужен». «Ну что ты что такое говоришь», — усмехнулся я. «Ты мне всегда нужен». «Эй, это очень странно звучит». «Не понимаю, о чем ты. И вообще, какие странности могут быть на боевом задании?» Оно «Все еще боевое», — со скепсисом спросил барон. «А с чего бы ему быть не боевым? «С того, что ты там на завалинке прохлаждаешься. Тебе только термоса с чаем и плюшек не хватает». «Пряников». «Ну, может, пряников. Не об этом сейчас». «Фух». «Коптер», — я сменил тон. «Слушаю». Тут же подобрался он. «Не нагнетай. Я всегда учу бойцов не расслабляться во время боевых вылазок. Это факт». «Однако же и перенапрягать себя все сто процентов боевого времени не стоит. Иногда можно немного расслабиться. Понял?» «Понял», — проворчал он. «Молодец. А сейчас скинь мне актуальные и понятные тебе карты местности. Будем пометки вносить». Он явно хотел сказать что-то колкое, но смог перевороть себя и деловито ответил. «Есть». Спустя минут пять я отправил ему первую отметку, точку, в которой обнаружил скрытый подземный люк. Затем послал ягу и кота на восток, туда же направил дрон-коптера и... Немного заскучал. Чтобы развеяться, призвал обратно воздушного близнеца. Вот сейчас от информации голова на секунду поплыла. Я прикрыл веки и напряженно выдохнул. А затем расплылся в довольные улыбке. «Вот оно что!» Потянувшись к источнику, я воссоздал заклинание и отправил близнеца обратно, чтобы он закончил начатое, а сам принялся наносить на карту то, что ему удалось узнать. «Коптер, у меня карта кончилась», — произнес я в рацию спустя несколько минут. «Что?» — не понял он. «Лети ближе к их особняку, если еще там не был», — отозвался я. «Дальше рисовать будем». Спустя два часа я смотрел на экран своего смартфона и мысленно корил себя за то, что не взял планшет. На нем изучать карту прилегающих территорий было бы гораздо удобнее. Но даже с маленького экрана телефона прекрасно видно, что к защите своих владений Эпштейны подошли крайне серьезно. Ведь в окрестных землях аж шесть тайных проходов, связанных между собой широкими подземными коридорами. Попав в один такой проход, мой невидимый близнец со своими помощниками смог обнаружить все остальные и отметить, куда они ведут. Проходы эти можно использовать и для эвакуации, и для того, чтобы ударить в спину армии врага, атакующей владения Эпштейнов. Очень удобно, продуманно и крайне дорого для создания. А главное, эти тайные проходы враг не может обнаружить. Ну, почти. По крайней мере, на это явно был расчет при планировании системы защиты. Я задумчиво выдохнул и снова уставился на карту. Два входа в подземные тоннели находятся на разных точках фармацевтического завода. Еще два на территории жилого квартала для слуг и вассалов, причем один непосредственно в подвале казарм, а два последних в особняке самих Эпштейнов. Будем брать, как говорится. Вот только есть один небольшой нюанс. Слишком уж много войск сосредоточено в разных точках владений. Да и в казармы Эйпштейн и народ стянули, даже наемников там расквартировали. И что делать? Сунемся в тоннели? есть шанс, что мы там завязнем. Какая-никакая защита там быть должна. Да, если взять с собой дважды одаренного магистра, любые преграды можно смести, но все равно на это уйдет время. Коптер опять же может вражескую защиту немного поломать, но есть небольшой шанс, что сделать это у него не выйдет. Нельзя считать барона Прозорова самым лучшим взломщиком мира. Всегда нужно помнить, что на каждую рыбку найдется рыбка покрупнее. И как раз именно поэтому я не буду просить барона заранее изучать защиту подземного тоннеля. Ибо если он оставит хотя бы крошечный след, враг сразу поймет, что мы знаем о тоннелях. И все, придется возвращаться к первоначальному плану, штурм в лоб. И все же нужно как-то отвлечь врага. «Хм, штурм в лоб? Ведь это мысы!» Не сдерживая хищной улыбки, я увеличил на экране один из секторов, изучил его и послал туда невидимого близнеца. А когда он вернулся, я связался с котом. «Кот, прием, работа есть!» «Ну, наконец-то!» — обрадовался скрытник. «А то я настраивался на серьезную вылазку, а получил какую-то детскую прогулку, пока командир там в одиночку мутит что-то непонятное». «Не брюзжи, кот, а то придется искать свободную запись к ветеринару». «Не придется». Недовольно буркнул он. «Ну, что делать-то?» «Нужно дойти до их завода. Лови направление». Я отправил ему файл. Несколько секунд кот изучал материалы, а затем удивленно произнес. «Это же не то направление, которое мы рассматривали изначально. Там же дальше всего от их командного пункта выйдет». «Это самый осторожный вариант вторжения», — усмехнулся я. «Самый долгий и трудозатратный. Зато самый безопасный. Проще отступить». Я еще раз посмотрел на карту и хмыкнул. «Ну да, это место на территории фармакологического завода находится дальше других от особняка Эпштейнов. С точки зрения стратегии, атаковать его не самая плохая идея. Правда, такая стратегия будет чересчур осторожной и для меня не характерной. Но врагам-то откуда знать, какие ходы я люблю использовать, а какие нет?» «Проникни туда, кот», — Твердо произнес я. «Джаз плюнуть», — хмыкнул он. «Ага», — усмехнулся, продолжаю улыбаться. «Правда, знаешь, у тебя будет еще одно задание, помимо разведки. Нужно сделать кое-что крайне важное». «Внимательно слушаю». Аж обрадовался кот, который еще не догадывался, что именно его ждет впереди. «Чуть позже». Командный центр защиты раменских владений, баронского рода Эпштейнов и их вассалов. В комнате наблюдений противно пискнул один из датчиков, а затем спустя несколько секунд писк вновь повторился и начал усиливаться. Двое дежурных встрепенулись и прильнули к экранам. Не прошло и минуты, как в комнату влетел третий мужчина, гладко выбритый военный с капитанскими погонами, начальник сегодняшней смены. «Доложить обстановку!» — с порога рявкнул он. Артефакт против скрытников сработал. Оторвавшись от экрана, отрапортовал дежурный. Второй же, глядя в монитор, изучал какие-то графики. «Не самый слабый скрытник», — серьезно проговорил он. А затем усмехнулся и добавил. «Но мимо нас не прошел. Никто не пройдет мимо нашей системы», — поддержал его первый. «Тихо!» — рявкнул на них капитан, хмуро глядя в экран. «Виноваты!» — мотнул головой первый. «Ждем приказаний». «Объявляем тревогу или хватит ударной группы?» Капитан усмехнулся, внимательно глядя на монитор, где точками отображалось передвижение вражеского скрытника. Затем легко произнес. «Не нужно ничего делать». «Простите», — удивленно уставился на него второй. «Мы позволим врагу просто так разгуливать на землях его благородие?» «Следим за ним, и все», — холодно проговорил капитан. «И без резких движений, чтобы он не понял, что обнаружен». Две пары глаз недоумевающие смотрели на своего командира, но бойцы больше не возражали. Капитан же, видя их недоумение, решил пояснить свой приказ, чтобы среди них не разошлись глупые и порочащие его слухи. Таков приказ лично Самуила Яковлевича. Его благородие предполагал, что враг может выслать скрытников, чтобы прощупать нашу оборону. Так и вышло. «Враг осторожничает. Сами посмотрите, где именно появился скрытник». Дежурные покосились на карту, затем снова на своего капитана. Тот тяжело вздохнул и покачал головой. «Пусть враг думает, что на этом направлении у нас слабая оборона. Именно так скрытник и доложит своему начальству. Еще будет хвастаться, что обвел нас вокруг пальца. А мы тем временем соберем войска в этом направлении Ааа, — восторженно выпалил второй. «Они будут думать, будто у нас здесь слабое место, а на деле наши войска будут их ждать. Блестяще!» Атож, самодовольно выпятил грудь капитан, будто бы он сам, а не наследник рода Эйпштейнов, придумал этот план. Да, капитан был рад и горд тем, что обнаружил здесь скрытника, и уже представлял, как он утром доложит об этом лично Самуилу Яковлевичу. Разумеется, этот капитан знать не знал, что все это время за спинами дежурных стоял невидимый воздушный шпион и фиксировал все, что происходит в командном центре. Самым сложным в этой части моего с импровизированного плана было убедить кота случайно спалиться. Ох, и верещал же кот, мол, я профессионал, а не какой-то там дилетант. Или же что-то в духе, ты без ножа режешь мою гордость, как ты смеешь просить меня сделать подобное. На это я спокойно сказал ему, если будешь во время боевого задания обсуждать приказы, я стану резать уже ножом. И не твою гордость, кот, а кое-что другое. «Сам, без ветеринара». После этого он немного притих и стал более корректно подбирать слова. Но все еще пытался отнекиваться, и поэтому мне пришлось ему немного польстить. Сказать, что как раз потому, что он профессионал, я могу доверить ему это сложнейшее задание. Мол, у Еги не хватит опыта спалиться так, чтобы это выглядело случайностью, а не намеренной подставой. В итоге кот согласился. я уже был готов к спешной эвакуации, к тому, что нам придется с боем прорываться к дороге и сваливать в Москву. Но враг повел себя иначе. Я бы даже сказал, что глава избы Эпштейнов, наследник рода наших врагов, заранее отдал весьма взвешенное и мудрое распоряжение. Если бы мы в самом деле отправляли разведчиков, чтобы найти место для атаки, то попались бы на его ловушку. Ну, увы, для Эпштейнов все случившееся пошло нам только на руку». Мы смогли составить карту уязвимости в обороне врага, обмануть его, заставив стягивать силы в том направлении, которое нас совершенно не интересует, а под конец и вовсе спокойно уехать домой. Об этом я думал на следующий день в пятницу, когда сидел на лекции по истории экономической науки. Скучный предмет, да и прикладное его использование в будущей профессии стремится к нулю. У меня вообще есть мнение, что мы его изучаем, потому что основным составителем учебника и всего обучающего курса является Боярин Щербатов, дядька нынешнего генерал-губернатора Москвы, учитывая, что Щербатовы как минимум сотрудничает со змеевицами, а глава Маут видно, змеевидец, на лицо то еще кумовство в сфере науки и образования. Зазвенел звонок, и преподаватель спешно покинул аудиторию. «Следующая пара у нас пройдет здесь же, так что мы никуда не расходились». Мои одногруппники начали болтать о своем, а кое-кто, к моему удивлению, даже обсуждал только что завершившуюся лекцию. Среди этих умников были и Мазина, заместительница старства в бессменных роговых очках, и Коля Лопищев. Как только алкоголь внутри него выветрился, наш новониколаевский дворянин снова стал застенчивым заучкой». Однако же даже этой компании быстро надоело обсуждать историю экономической науки. Но когда они выдохлись, Лиза вдруг вспомнила о чем-то важном. У нее даже глаза загорелись, и девушка смешно дернула головой так, что колыхнулись две ее милые косички. «Николай!» — с жаром выпалила она. «Я хотел обсудить формат предстоящего мероприятия по случаю твоего дня рождения». «Внимательно слушаю», — подобрался Лопищев. «Мероприятие полностью закрыто?» — серьезно спросила девушка. «Или предполагает то, что приглашенные гости могут привести с собой пару». Все тут же заинтересованно уставились на девушку. «А у тебя есть кого пригласить?» — не выдержала любопытная Диана Каладзе. «Диана Вахитовна», — холодно обратилась к ней — «вы не даете Николаю ответить на заданный ему вопрос». Каладзе поджала губы и быстро проговорила. «Ну, извините, извините». Так что же, Коля, можно с парой? Нельзя? Лопищев нервно поправил ворот рубашки и ответил Конечно, можно. Это непреложное правило аристократа приходить на мероприятия со своей парой. Не, ну, исключения в самом деле бывают, покивала Диана и, прищурившись, пристально уставилась на лопищева. Мне кажется, ты хочешь что-то еще добавить? Да нет, выпалил Николай, добавить больше нечего. Точно, ехидно улыбнулась девушка. «Диана!» – тяжело вздохнул Ваня Медведев. «Ну, чего ты на него наседаешь?» «Понятное дело, что Коля не станет вводить жесткий запрет на приглашение партнеров. Все-таки не тайный совет а день рождения. Однако же ему явно было бы приятно, если бы гости пришли друг с другом. Смекаешь!» Он хитро улыбнулся девушке. Диана лукаво улыбнулась в ответ и пропела. «И что же ты хочешь этим сказать?» явно напрашивается на приглашение от Медведева. И тут даже не факт, что она примет его. Просто любой девушке всегда приятно иметь целый ворох приглашений от разных кавалеров и возможность самой выбирать. Продолжая улыбаться Диане, Ваня плавно повернулся в сторону Мазиной и, поймав ее взгляд, произнес. «Лиза, пойдешь со мной?» Мазина удивленно хлопнула ресницами. «Или со мной!» Подлетел к ней Рыжий и шутливо преклонил колено. Пока все удивленно смотрели на нашу заместительницу старст, которая скромно теребила косички, и, вводя взгляд Сонова на Медведева и обратно, я мягко подошел к самой старости. «Анна», — обратила я на себя ее внимание, — «если вы все еще не определились с выбором спутника для посещения вышеупомянутого мероприятия, не позволите ли мне сопровождать вас?» Держа левую руку за спиной, я галантно протянул правую ладонь девушке, чуть наклонив корпус и замер в ожидании ответа. «Если… если вы считаете меня достойной парой, то я принимаю ваше предложение, Александр», сдержанно ответила девушка и осторожно вложила ладошку мне в руку. В аудитории вмиг повисла тишина, и лишь спустя несколько секунд гневно и неразборчиво зашипела мелкая баронесса, А затем послышался завистливый вздох Дианы Каладзе. «Вот, учитесь как надо, а то лезете везде со своими шуточками».